Глава шестая О том, как герой изнутри осматривает пыточный кабинет, участвует в соревнованиях и вынужденно переходит на самообучение. «Значит, молчите!» — с довольным видом констатировал Дмитрий Чернобуров, отходя от несмеющего пошевелиться и бледного, как смерть Олега. Достигнув раковины, бывший палач, ныне переквалифицировавшийся в медика, принялся ополаскивать свои окровавленные руки. «Похвально, похвально. Знаете, юноша, больше половины тех, с кем я работал, сейчас бы уже выли белугой и готовы были сознаться даже в заговоре против самого Господа Бога. А вы молчите». Э -э Олег сам до конца не понял, что он хотел этим сказать. Кажется, придать вылетающему из зверски соднящих губ горловым звукам членораздельное звучание он даже не пытался. Руки мелко дрожали вместе с подлокотниками стального кресла, к которому их пристегнули двадцатью минутами раньше. Нет, оно, конечно, всякое бывает. Целитель с садистским прошлым, похоже, не оставившим его и в настоящем, словно прочитал мысли искалеченного юноши. Олег серьезно усомнился в том, что ему говорили правду о принципиальной невозможности телепатии. Некоторые объекты не желали сотрудничать даже после того, как на них использовали самые крайние средства. Ругались, плевали, сдохли, стонали и орали. Ну а как иначе-то? Если есть те, кто профессионально развязывает языки, то найдутся против них и меры противодействия. Однако, повторюсь, «Больше половины прошедших через мои руки людей уже запросили бы пощады». «Ух...» — слегка наклонил занемевшую шею Олег, усилиями Чернобурова, уже утомленные до состояния, в котором очень легко провалиться в обморок. Странно, но говорить одно и то же медленно и по два раза бывший палач начал еще задолго до того, как он довел юношу до подобного состояния. Видимо, сказывалась многолетняя привычка общаться с персонами, до которых иначе может ничего и не дойти. «Вею!» Этфу. Опять кровь натекла. Встревожился Чернобуров, вытирая свои руки о полотенце, вышитое играющими котятами. Смотрелось оно на общем фоне, покрытого темным кафелем помещения, свьевшимся в сами стены ароматом боли, неуместно. «Вы там не захлебнётесь случайно, пока я тут себя в порядок привожу?» <смех> «Не дождётесь». Это Олегу удалось сказать уже довольно внятно, хотя разорванные губы сильно мешали. «Но меня это расстроит не сильно», — пожал плечами МакМедик, возвращаясь обратно к юноше и начиная собирать с небольшого столика окровавленные инструменты. Два пинцета, наборы из двух десятков игл разной толщины, Скальпель, сверло, кусачки и небольшой молоточек. На последнем налипли бело-алыми крошками осколки одного из Олеговых зубов. «Кстати, как там ваш наставник? С него уже сняли запрет покидать стены училища». «Пока нет». У Олега вновь оказался полный рот крови. «Скоро уже третий месяц будет». «Сам виноват», — категорически заявил Чернобуров, размахивая скальпелем в опасной близости от лица юноши. Кстати, лезвие на ручке осталось единственным медицинским инструментом, который сегодня не познакомился с молодым ведьмаком поближе и потому сохранился чистым. Эдж, надо додуматься. Внятно отдать приказ не оставить ни одного живого османа. Вот вы, молодой человек, представляете, как тяжело допрашивать мертвых. Особенно тех, кто заранее принял меры против подобного. Это адски трудно. Живых, полагаю, легче. Олег с некоторым трудом проглотил солоноватую жижу, которая заполняла его рот. «Намного!» — уныло констатировал Чернобуров, начиная мыть свои медицинско-палаческие инструменты. «Должен признать, молодой человек, наши некроманты против арабских не играют. Увы, османы в этом плане уступают только ацтекам. Третьими идут китайцы, относящиеся к темным искусствам без особого фанатизма» но за многие тысячи лет существования своих школ, создавшие солидную теоретическую и практическую базу. А еще российские маги смерти проигрывают африканским шаманам, европейским некромантам и даже североамериканским техномантам, нахватавшимся верхушек у своих соседей. Более-менее достойно представители нашей державы смотрятся только на фоне своих коллег из каких-нибудь маленьких государств вроде той же Италии. «А негры-то почему лучше в этом плане?» — уточнил сквозь слезы в единственном глазу Олег, у которого вдруг жутко зачесался этот его орган зрения. А руки, способные унять зуд, до сих пор оставались надежно зафиксированы. «У них же даже письменность еще не у всех есть. Зато хватает древних духов, служащих одним и тем же семьям поколениями», — пожал плечами Чернобуров. Это тебе и живая библиотека, и оружие, и даже походный алтарь в одной астральной харе. В общем, юноша, если вам предложат выбрать для себя специализацию мага смерти, откажитесь сразу. Какие бы преференции ни сулили вам мои бывшие коллеги, не стоит оно того. Они предложат. Несколько обеспокоенно уточнил Олег, которому дополнительное внимание спецслужб было и даром не нужно. Почти наверняка. Уверил его макмедик, щелкая скрытым от глаз ведьмака переключателем. Тотчас же разомкнулись зажимы кресла, сильно напоминающие электрический стул, в том числе и тот, который держал на груди парня здоровенную салфетку, похоже способную впитать в себя всю кровь, какая только имеется в человеческом организме. Новый испеченный целитель сильно подозревал, что выжимка из данного средства гигиены В конце зачетного дня можно накормить досыта двух-трех вампиров. Специально сильно дефицитная, требующая внимательности и кропотливости, а небольшой личной силы. Отчет же о ваших достижениях я отправить куда надо обязан. Но сильно надеюсь, что вы все-таки не клюнете на предложенную наживку и останетесь на прежнем пути. Поздравляю вас, Олег Коробейников! С этого момента... Всем и каждому можете официально говорить, что являетесь целителем. Пусть и самого низшего первого ранга. Зачет на данную специализацию сдан просто образцово. Проклинать испытуемого реактивно распространяющимся обширным кариесом, а потом лечить его грубыми механическими средствами – это не зачет. Содрогнулся всем телом юноша, выбираясь из кресла, где он провел крайне неприятные для себя минуты. Самой боли парень не чувствовал, поскольку умудрился ведущие к мозгу от терзаемой плоти нервы временно отключить. Однако 20 минут, за время которых над его ротовой полостью всячески измывались, все равно остались тяжелым испытанием для психики. К магической медицине занявший искалеченное тело землянин подошел с самыми серьезными намерениями и... неожиданно для самого себя взял достаточно высокую планку. Объем теории, нужный целитель первого ранга, привыкшему к обилию информации юноша, удалось запомнить достаточно быстро. Кроме того, его крайне скромное количество магических сил серьезно облегчало как раз тонкие манипуляции энергией. Именно такие, которыми и требовалось ковыряться в столь сложной штуке, как живой организм. Это садизм. Чистейшие пробы. «Зубы — далеко не самая важная для жизнедеятельности человека часть», — пожал плечами Чернобуров, приводя в порядок стоматологический кабинет Северо-Спасской магической академии. Однако находящиеся внутри них нервы крайне чувствительны. Если вы сумели у себя полностью искоренить чувство боли, когда я наматывал их на раскаленную иглу, то и другим с легкостью облегчите страдания. Профессиональным устранением их причин займутся другие, Задача целителя первого ранга состоит в том, чтобы раненый добрался до лагеря живым и своими ногами, даже если в голове у него засела картечь, а руки заняты вываливающимися из пуза кишками. Да, если не уметь полностью блокировать боль, то черта с два такой раненый хоть куда-то кроме того света дойдет. Аж передернулся Олег от нарисованной ему бывшим палачом картины. Нет, юноша, конечно, тренировался работать с теми, кого угораздило получить серьезные травмы. Но пока это были или манекены, или извлеченные из живого уголка кролики и относительно схожие с людьми строением и габаритами поросята. После сеанса терапии и вне зависимости от его итогов, зверькам требовалось провести эвтаназию и отправить прямо на кухню. Ну а людям Олег пока не исцелял ничего серьезнее треснувших ребер и больших алхимических ожогов. Насчет дальнейшего обучения вы что-нибудь порекомендуете? Стрельбу, фехтование и сотворение кратковременных боевых проклятий, являющихся основным оружием целителей. Пожал плечами чернобуров. Второго ранга вам никто не присвоит, пока не накопите достаточно магических сил, чтобы стабилизировать нескольких тяжело раненых и прямо на поле боя проводить простенькие полосные операции. Методическая литература по чарам нашей отрасли отнюдь не секретна. Во всяком случае, ранга до четвертого читайте любой источник, к которому открою доступ именно как целителю. Да и книги по специализированным направлениям умения справляться с особыми ранами и болезнями вполне доступны. Все свободное. Отметка о зачете на вашей ауре уже стоит, а документации я ее продублирую ближе к вечеру. «И следующего там позовите». «Ага». Олег сплюнул кровавую слюну в раковину, где Чернобуров совсем недавно мыл инструменты. Дезинфекция в этом мире особого признания не получила. Как и антибиотики, которые были известны, но очень непопулярны. Слишком уж активно дохли обычные бактерии и вирусы от некоторых специализированных чар. Правда, на их модифицированных магами собратьев подобный метод уничтожения микроскопической жизни действовал из рук вон плохо. Поэтому борющимся с искусственно вызванными вспышками заболеваний целителям приходилось искать обходные пути. «Эй, кто там, заходите!» — позвал Олег. Проследив за тем, как очередной кандидат на звание целителя на подкашивающихся ногах входит в стоматологический кабинет, ныне выполняющий скорее функции «пыточный», юноша пошел по коридору в сторону гостевых покоев училища. За участие в боевой операции всем, кроме отдавшего сильно разозливший царскую охранку приказ Свиридова, устроили разнообразные поощрения. Что перепало уцелевшим членам экипажа осы и магам-наставникам, юноша не знал. Однако всем выжившим молодым ведьмакам, а парочка начинающих боевых магов все-таки в результате действий сопротивляющихся осман скончалась, увеличили денежное содержание на 30%. А еще поселили в куда более комфортные апартаменты. К сожалению, только на три уже почти истекших месяца. Потом их ждало возвращение обратно в казармы и стандартная сумма финансового довольствия. Причем первое удручало куда сильнее. Олег не хотел лишаться собственной комнаты, в которой горничные раз в пару-тройку дней делают уборку, а также стирают и гладят сложенную в специальный ящик одежду. Бытовые заботы занимали слишком много времени, которое можно было потратить на самообразование, и поэтому ему срочно требовалось придумать, как еще отличиться в глазах руководства училища. С данный зачет по целительству, увы, тут не котировался. Данная отметка всего лишь означала, что в этом месяце ему не придется выходить на полигон и стрелять в какого-нибудь улучшенного начинающими некромантами зомби. Или в кого похуже. «Коробейников!» Маг-наставник Сверидов не мог покинуть стен училища уже третий месяц. Назначенное ему наказание, являвшееся чем-то сродни между домашним арестом и подпиской о невыезде, бесило боевого мага до невозможности. Его обычная язвительность еще больше обострилась, и порой принимала совсем уж гротескные формы. Если бы на территории учебного заведения имелись жандармы, они бы уже завалили его штрафами за сквернословие. Коллеги либо терпели, либо огрызались, либо пытались набить злоязыкому колдуну морду. Излишне говорить, что два последних способа взаимодействия окружающего мира со Свиридовым не добавляли ему хорошего настроения. «Вижу, сдал! А чё молчишь?» «Взамен зачет тебе язык купировали и подали на обед этому палачу в белом халате?» Регенерировать можно либо медленно, либо больно. Чтобы ответить, Олегу потребовалось сначала сглотнуть набежавшую в рот солоноватую жидкость. То, что его куратор оказался вынужден проводить все свое время поблизости от воспитанников, несло в себе определенные минусы. Но плюсов имелось все же побольше. Например, неустанное внимание ко всем и каждому из начинающих боевых магов. Гулять по внутренним дворикам Свиридову просто давно уже надоело, читать он не любил, а спать больше чисто физически не мог. Во всяком случае, на моем уровне целительского мастерства. Догадаетесь сами, какой вариант я выбрал. «Неженка!» — припечатал парня маг-наставник. Впрочем, если бы инвалид использовал быстрое самоисцеление — Его бы, скорее всего, назвали мазохистом. Ты со своим карпением над пыльной туалетной бумагой, разукрашенной разными закорючками, серьезно отстаешь в боевке. Напомнить тебе, что случается с ведьмаками, думающими, будто они пришли сюда учиться только чародейству. Дохнут в первом же бою или на одном из зачетов, если против них выставят устойчивую к магии тварь. Устало вздохнул Олег, уже не раз слышавший это изречение и прекрасно понимающий его истинность. Что, опять тащиться на полигон и стрелять по големам? Так я вроде бы уже под вашим чутким руководством и напутственными подзатыльниками неплохо наловчился из револьвера укладывать пули туда, куда целюсь. Деревянных, а также глиняных и железных гуманоидоподобных созданий на территории училища хватало. От автоматронов они отличались куда меньшей стоимостью и на порядке большей тупизной. Собственно, без управляющего ими мага подобные болванки редко могли исполнять больше двух-трех алгоритмов действия, заложенных еще при создании. Использовались данные конструкции преимущественно как мишени или спарринг-партнеры. Очинились теми из ведьмаков-артефакторов, которых более сложной техники еще не допускали. «Не обольщайся! Из тебя такой же снайпер, как и старого политика молодая проститутка». Фыркнул Суверидов, не питавший к властям Российской империи теплых чувств по причине устроенных ими в не таком уж и далеком прошлом реформ. Ну и частые проблемы мага-наставника с ныне существующим законодательством сказывались. Впрочем, несмотря на это, покинуть страну он даже не пытался, презирая всю заграницу оптом и в розницу. По мнению Олега, как раз такое поведение и следовало называть махровым патриотизмом. А уж является ли подобное явление правильным или нет, уже другой вопрос. В общем так, сегодня к вечеру я договорился устроить всей вашей кодли неудачников встречу с витязями. Посмотрите, чем ведьмаки модели «Ни рыба, ни мясо» отличаются от тех, кто своей грудью проламывает вражеские ряды, укрепления и бронетехнику. Заодно, может, Стефан и наш полный дык надумают туда перевестись. А с двумя обормотами, один из которых даже особых проблем мне не доставляет, справиться будет легче, чем с четырьмя. А ну не сметь падать в обморок с инфарктом, спокойно, я ж не зверь, они будут пешими». «Ага, понятно». Об элитных сухопутных войсках Российской империи Олег был наслышан. Впрочем, их прекрасно знали не только на родине, но и за ее пределами. Достаточно сказать, что в одной из энциклопедий юноши попалась переведенная с английского статья о том, что местные обачи-р появились как раз именно как средство противодействия закованным в броню от пяток до глаз штурмовым кавалеристам русских. Причем их лошади, являвшиеся прямыми потомками богатырских коней былинных эпох, доставляли противнику лишь немногим меньше хлопот, чем всадники. Сложно сказать, каких именно тварей и какими способами древние волхвы-генетики запихали в родословную некогда обычных лошадей. Однако представители, вышедшие из их рук в итоге породы сивка-бурка, могли подобно верблюдам не есть и не пить неделями, перемещались на короткие дистанции со скоростью около 100 км в час аки-гепарды, словно кузнечики перепрыгивали небольшие препятствия на своем пути, боксировали передними копытами не хуже кенгуру, и убивались преимущественно отсечением головы. Потерянные конечности и куски мяса данной зверушки при обычной кормежке вполне могли восстановить регенерации, без посторонней помощи за неделю-другую спокойной жизни в стойле. ОБЧР. Огромный боевой человекоподобный робот. Аббревиатура достаточно известная в кругах любителей аудиокниг, аниме, компьютерных игр и прочих сфер человеческой жизни, куда эти титанические конструкции незаметно пробрались. Я так понимаю, мне восстанавливать обратно зубы смысла уже нету. Приводи себя в порядок спокойно. По голове вас бить не будут. Наверное. Довольно скалящийся свиридов похлопал искалеченного юношу по плечу. На лице мага-наставника подведшего воспитанника под крайне несерьезной мордобой, читалось почти ничем не замутненное счастье. Они же не хотят, чтобы их на месяц-другой посадили в карцер за неумышленное убийство. Начало в пять, на седьмом манеже. Не опаздывай! Кстати, не знаешь, где остальные три ротазии? Я их еще не успел обрадовать. Олег сам не понял, как оказался в доставшейся ему на некоторое время комнате. Кстати, довольно любопытным являлся тот факт, что команды молодых боевых магов не селили в одном и том же месте на весь период обучения. Скорее уж наоборот, одну неделю они могли ночевать в холодной общей казарме, вторую за заслуги проводили в относительном комфорте, на третью не покидали больничной койки, где-то облажавшись, ну а четвертую проводили в качестве наказания под открытым небом в одном из внутренних двориков. Причем тасовали их туда-сюда, преимущественно сложившимися группами, а не поодиночке. Служило ли это какой-то подготовкой к дальнейшей службе и частым переводом из одного гарнизона в другой? Почти наверняка. Итак, Витязь. Противник сложный. Недаром их считают элитой, даже по сравнению с задирающими нас или тунами. Олег обессиленно упал на кровать, даже не раздеваясь. До вечера было еще много времени, и провести его следовало с пользой. Например, хорошенько отдохнуть. Очень может быть, что после проведенных боёв парню это не удастся. Особенно велик шанс лишиться сна в том случае, если после схваток латать ведьмаков будут целители-практиканты вроде него самого. А среди них персоны всякой криворукости попадаются, уж он-то успел на них насмотреться за время обучения. Впрочем, и таланты, до которых выходцу из нового мира было как до Луны, тоже попадались. Что можно сказать об их подготовке? У них почти нет тактики. Законную лаву генералы думать будут. Без теологии не пытают, подавляющее большинство тварей в прямой шибке группа тяжелых кавалеристов мимоходом в землю втопчет. А против остальных применяют только пушки. Много времени витязи уделяют починке и ремонту своего снаряжения. все таки их доспехи — не столько железа, сколько сложные артефакты. Не меньше отводится целительству, поскольку им требуется на время боя форсировать свой организм, да не загнуться нафиг во время многосуточного конного перехода. Да, обращение с лошадьми. Если мы встретимся пешими то часы, потраченные на правильное обихаживание личной сивки Бурки, окажутся потрачены впустую. Разбудила, практически мгновенно провалившегося в сон юношу то, без чего он предпочел бы обойтись. Хорошая оплеуха, пришедшаяся как раз на незажившие еще толком губы и заставившая вспыхнуть в глазах звезды. Парень оказался на ногах со сжатыми в кулаки руками даже раньше, чем проснулся однако в зоне его досягаемости никого не оказалось. Нанесший ему удар человек стоял на пороге комнаты, заложив руки за спину и задумчиво покачивался с носка на пятку. «Поднимайся, инвалид поленый. Если что и перенял Александра от их общего магнаставника, так это дурную манеру язвить по поводу и Бизонова. А от уличных замашек, за которые в приличном обществе могут и морду набить, бывший карманник так и не избавился зато он достаточно неплохо за прошедшие месяцы смог усилить свое мастерство телекинеза сделали свое дело правильные методики тренировок и ежедневное использование дара при выполнении тех или иных упражнений под бдительным оком свиридова теперь одним только взглядом начинающий ведьмак мог на близкой дистанции задушить какого нибудь человекообразного противника или вогнать в спину длинный тонкий стилет который брусничный очень полюбил и таскал в рукавах по несколько штук одновременно. Нас уже жаждущие почесать кулаки бугаи из витязей ждут не дождутся. А ты со своей деревяшкой да не храмать слишком долго будешь. Ох, схлопочешь ты у меня однажды за свои фокусы пулю в коленную чашечку. Пообещал Олег, потирая лицо и чувствуя на коже руки влагу. Отношения с остальной частью команды и магом-наставником у телекинетика не сложились. Но поскольку задирать Свиридова, Стефана или Святослава ему не хватало смелости, отыгрываться Дитя Улиц пытался на последнем из людей, с которыми оказался вынужден близко общаться. Благо догнать его инвалид не мог, револьвером пользоваться не решался, а дистанционной магией так и не овладел. И я не гарантирую, что это будет на полигоне, где всегда под рукой маги-медики. Смотри, как бы самому не оказаться насаженного на перо в темном уголке не остался в долгу уголовник и покинул чужую комнату. Вероятность, что он пришел будить Олега по собственному желанию, равнялась примерно одной миллиардной. Скорее уж его направил за одноногим ведьмаком Сверидов, пообещав в противном случае зверски вздрючить. В этом смысле у них двоих всегда была гармония. Макнаставник наставник неизменно обещал кары за неисполнение своих распоряжений и добивался их осуществления в случае игнорирования а брусничный принципиально не делал ничего, чего ему не приказывали подобным образом. Так. Олег помотал головой и задумался, что из своих скудных пожитков он может взять с собой и применить против витязя. Или для того, чтобы скорее привести себя после тренировочной схватки в относительный порядок. Бинты и мази там будут. Нечего за свой счет расходники целителям экономить. Артефактный щит на мне — Револьвер на тумбочке, кстати, пульбы новых отлить надо. Палаш. Так, куда я закинул эту железяку? Оружие отыскалось под кроватью, в компании с потерянными месяц назад носками. Увы, последние хоть и были весьма вонючие, но на химическое оружие все таки не тянули. А гранат или иных каких-нибудь особых средств, применяемых ведьмаками против тяжелобронированных противников, у Олега не было. Впрочем, в тренировочных поединках их применение и не разрешалось, хотя в дуэлях использование инструментов уничтожения себе подобных могло и оказаться допустимым, если было оговорено правилами. «Дымовых гранат наделать, что ли?» — задался мысленным вопросом юноша, медленно шагая к седьмому полигону. «Убить ими нельзя, а при плохой видимости бронированные, как танки, витязи, ловить юркую цель упариться». Тепловизоры тут вроде пока не изобрели за ненадобностью. Жаль, со световыми ничего не получится. Вспышки, которыми можно на время ослепить противника, были известны чуть ли не со времен Древнего Египта. К тому моменту, когда юноша подошел к нужному месту, оттуда уже вовсю раздавалось бряцание не железо, азартные выкрики и пронзительный свист, от которого закладывало уши, он все-таки опоздал. Впрочем, совсем не намного. Во всяком случае, остальные три его сокомандника и свиридов пока сидели на зрительских трибунах и наслаждались зрелищем схватки. Вместе с еще парой сотен зрителей. В теории, многоопытные маги-наставники должны были подмечать удачные действия и промахи дерущихся, а после растолковывать их подопечным. Однако на деле же почти любая схватка всегда превращалась в аналог гладиаторских боев, собирающих целые толпы болельщиков, Объяснялось это просто. Малым количеством доступных развлечений. Книги были дорогими, и в училище не было своей художественной библиотеки, если не считать секции с церковными трудами. Физических упражнений и занятий спортом всем и так хватало по горло. А кино в этом мире имелось, но было оно исключительно черно-белым, немым и не очень качественным. Понятное дело, в таких условиях лицезрения реального мордобоя Серьезно выигрывала у конкурентов по зрелищности, да к тому же еще и приносила некоторую пользу начинающим боевым магам. А! Явился умник! Поприветствовал парня Сверидов, выглядящий почему-то еще более недовольным, чем обычно. Вероятно, он делал ставку на один из боев и проиграл. Ну, целитель, чего ж ты еще не исцелил себя сам? Придет время, и я починю все свои травмы, если доживу. «Сейчас идут бои команда на команду?» Стефан, видя подходящего товарища по команде, сместился в сторону, чтобы Олег мог присесть. Уже виденная им в обществе толстяка ведьмочка протестующе пискнула, когда на нее как бы случайно навалилась его массивная туша. «Нудок!» — кивнул ему Святослав, жадно пожирающий глазами разворачивающийся всего в паре десятков метров от него бой. Глаза на лице простого деревенского парня горели азартом а из наровившего распахнуть рта только чудом не лились вниз потоки слюны. Сначала, значит, те, кто на днях на фронт уезжает, потом, дык, когда они разойдутся, среднички. Ну, а после уже мы свою удаль покажем. На арене полигона сошлись строи витязи против аж шести летунов. Различить их было просто. Кавалеристы серьезно напоминали своими доспехами классических средневековых рыцарей. Летые панцири — Поножие и рукава, кольчужные юбки, глухие шлемы, состоящие в близком родстве с носатыми чайниками. Только гармошки из зачарованной резины в районе некоторых суставов да блеск стекла за толстой решеткой забрала и намекали на то, что технический прогресс не обошел наследников былинных богатырей стороной. А вот их противники, больше привычные к палубам летающих судов, были одеты куда более легко. Черные кожаные куртки с высокими воротниками почти повторяли одежду самого Олега. И точно так же укреплялись в нужных местах защитными чарами и стальными пластинами. Вес для воздушных моряков роли не играл. Порхать как птичка, быстро-быстро маша руками, пока еще не смог ни один человек. А левитационные артефакты, прибавки от брони почти не замечали. Только одежды летунов являлись куда менее длинными и заканчивались в районе талии, соприкасаясь самым краешком с плотными форменными брюками. Ну, им ведь не требовалось защищать ноги от укусов ядовитых змей или нежити. Да и рукопашная вместе с прицельной стрельбой из ручного оружия для экипажей-дирижаблей считалось вторичным способом ведения боевых действий. А первым являлась артиллерийская дуэль, в которой от точного попадания снаряда никакой бронежилет в принципе не поможет. «Если еще будет кому...» язвительно заметил Свиридов. «Думаю, большинство зрителей уйдет по своим делам задолго до момента моего позора. И это хорошо. Впрочем, все равно ведь какая-нибудь задержавшаяся сволочь всем расскажет, как вы слились бездарно». Плотным бронированным кулаком Витизи гонялись за куда более легкими и юркими летунами. Лишенные своих лошадей элитные тяжелые войска не могли похвастаться высокой скоростью и маневренностью. Палаши, которые по какой-то причине полагались вообще всем боевым магам училища, не имеющим личного холодного оружия достаточного качества, впустую секли воздух. Периодически то один, то другой Витязь пытался навести на противников раструб тяжелой пищали, которая висела у каждого из них за плечами. Тем из них, которые устанавливались на верхней палубе осы в качестве легкой артиллерии, данные ручные пушки уступали совсем незначительно. Однако крупнокалиберное оружие было слишком медлительным и неуклюжим. Выплевываемые ими снопы крупной дроби на близкой дистанции могли бы разорвать человека на куски. Но расстояние уже в 5-10 метров делало его практически безопасным для защищенных магическими щитами противников из-за слишком широкого разлета снарядов. Летуны же, по понятным причинам, старались держаться от своих противников как можно дальше. Они жались к стенкам арены полигона, а при попытках зажатия в угол просто убегали прямо по ним, в наглую, нивелируя собственный вес при помощи левитационных артефактов. И при этом матросы воздушного флота непрерывно расстреливали своих медлительных противников из винтовок с барабанным механизмом. Предназначенные в том числе и для воздушных боев пули летели быстро и точно. Артефактная защита «Витязи» уже успела истощиться, и теперь кусочки свинца с лязгом отскакивали от толстых доспехов. «Эй, циклоп отечественного разлива, ты еще одну специализацию помимо чистой боевки получать ведь собираешься?» Свиридов отвлекся от созерцания схватки и кинул в Олега какой-то щепкой, чтобы привлечь внимание. «Или дотянешь свои боевые возможности до необходимого минимума и свалишь в действующую армию, надеясь плотно осесть при каком-нибудь госпитале». Медлительные и бестолковые на вид действия Витизи оказались лишь ловушкой, призванной усыпить бдительность летунов. Все три элитных солдата сделали абсолютно одинаковые жесты левой рукой, и к парочке слишком близко стоящих аэронафтов устремились огненные шары. Моряки воздушного флота попытались просто улететь с траектории боевого заклинания, но один из фейерболов как раз на такой случай шел выше других. Вспыхнувшее облако плазмы, получившееся по форме немного похожим на усеченный конус, начинающие аэронавты покинули уже в сильно подкопченном состоянии. Стандартный плоскостной щит не спас их от объемной атаки. Запас силы в левитационных артефактах быстро истощился, и дезориентированная ударной волной и ожогами парочка мгновенно стало добычей совершивших марш-бросок в их сторону витязей. Даже то, что оставшиеся четыре летуна атаковали их с тыла, в том числе и при помощи созданных одним из них шаровых молний, ничуть не замедлило поступи тяжелых кавалеристов. Думаю о чем-нибудь, связанном с механикой. Возможно, попытаюсь изучить направление два или три. Кивнул парень, всегда готовый услышать дельный совет. Или получить помощь. В конце концов, свой первый зачет он благодаря наставнику должен был сдавать по облегченной программе. И никто не виноват, что именно этот момент Австро-Венгрия выбрала, чтобы начать войну. Какой из меня боевик вы и сами знаете. Ну и зачем пытаться совместить варенье с дегтем? Стрелка из тебя можно средненького натаскать. Задумчиво покачал головой боевой маг, взирая на то, как один из аэронавтов с опасно близкой дистанции всаживает пулю за пулей в голову ближайшего витязя. Элитный кавалерист зашатался и осел на одно колено. Видимо, его толстый шлем все же не полностью поглощал подобные удары. Но тут оба его партнера слитным движением метнули в летуна свои мечи. И попали. К тому же отнюдь не рукоятками. На пяток секунд все движение на арене замерло, а потом маги-медики оперативно утащили раненого в свой закуток. Один палаш из него вынули сразу, а вот второй так и остался своим острием слегка торчать из спины. Хорошим с твоей культяпкой и ограниченным обзором стать невозможно физически. Вооруженники метишь? Можешь даже не соваться. Там столько человек на место, что без очень хорошей взятки ничего тебе не светит. Уполовинившиеся в своем составе аронавты прекратили стрелять. У них просто кончился носимый с собой боезапас. Да и левитационные артефакты, похоже, исчерпали свои силы. Теперь... Двое из них взялись за руки и старательно расчерчивали воздух перед собой какими-то рунами, а третий самоубийственным броском выигрывал им время. Он, подобно обезьяне, карабкался на пострадавшего от многократных попаданий в шлем витязя, одновременно нанося удары палашом по забралу. Потерявшие холодное оружие кавалеристы пытались сбить нахального аэронавта прикладами, но получалось у них не очень. Уже пошатывающийся кавалерист рухнул, получив очередной удар по темечку. Лицом вниз. Так его и унесли целители вместе с изрядно придавленным воздухоплавателем. «Ну, немного денег у меня есть». Олег прикинул свой баланс. На последнем имелось аж пять полновесных золотых рублей. Сумма достаточная, чтобы купить себе лошадь, корову или хорошенько потасканный образец автоматического оружия тратить выделяемые средства аккуратно относившемуся к одежде юноша оказалось просто некуда. Еды в столовой ему почти хватало, а к играм или веселым гулянкам Олег в настоящий момент склонен не был. Но ну, не на Анжелину же в самом-то деле ему оставалось пускать кровно заработанное. Отчаявшийся добиться от нее хотя бы поцелуя юноша старался игнорировать обладающую крайне странной логикой девицу не дарить ей подарков, не общаться и надеяться, что она в конце концов перестанет считать его своим парнем. Но я вообще-то хотел попробовать свои силы на поприще водителя тяжелого голема. Громадный, человекоподобный, шагающий робот. Олег сильно подозревал, что закинувший его сюда демон просто не знает, сколько на Земле есть людей, способных за такое отдать душу. А уж если выяснится, что можно использовать еще и не свою, к некоторому сожалению парня он в их число не входил. Иначе бы мог получать от новой армейской жизни куда больше удовольствия. Однако оградить себя от опасности внешней среды танковой броней с магомеханическим приводом молодому боевому магу виделось крайне разумным поступком. «Туда можно», — спокойно кивнул Свиридов, — «но не рекомендую». «Уж лучше запишись на продвинутое фехтование или прилюдно сорви трусы с кого-нибудь из наших преподавательниц темной магии. Тогда умрёшь быстрее и не так больно». Закончившие своё заклинание аэронавты вынесли второго витязя облаком непонятного тумана, окутавшего бронированную фигуру и буквально прогрызшего себе путь в недра доспехов. Спустя пару секунд после атаки кавалерист сорвал себе себя шлем, и, упав на колени, зашелся в кровавом кашле. Молодой мужчина лет двадцати, скрывавшийся под твердой оболочкой, с каждой секундой синел и задыхался, не переставая извергать настоящий фонтан темной жидкости. Буквально материализовавшиеся рядом целители мгновенно лишили его сознания и, кряхтя от натуги, потащили в свое логово. Последний Витязь посмотрел на изможденных магической атакой летунов цепляющихся друг за друга, чтобы не упасть. Демонстративно размял закованные в сталь кулаки и пошел нести возмездие во имя славного имени элитной кавалерии Российской империи. «Почему?» — насторожился Олег, понявший, что он чего-то об этом мире не знает. Опять. «Ты, сосунок, не был на фронте и не видел, как из этих самоходных стальных гробов вычерпывают то, что осталось от водителей. Свиридов оскалился так, что Олегу очень захотелось наслать на него реактивный кариес. К их обоюдному счастью, целительских проклятий юноша еще не изучал. «Как думаешь, откуда у нас в училище столько машин самого разного вида и возраста? Остались от всяческих конфликтов? Тяжелые големы возвышаются на поле боя утесами» и мимо них промахиваются лишь очень криворукие стрелки. Но на них же есть броня. Не очень уверенно попробовал возразить магу-наставнику Олег. «Имеется. И она толстая, как задница удородной купчихи», — согласно кивнул Свиридов. «Шкет, а давай проведем эксперимент? Дадим тебе щит, большой и хороший, а после попросим первых встречных поразить того, кто за ним прячется». Который по счету сумеет его пробить или обойти? Пятый? Десятый? Не суть важно, Ведь тех, кто захочет ударить в такую мишень, будет человек сто. Следующая схватка вышла очень невразумительной и короткой, больше похожей на собачью свару. На пятерых витязей выпустили семерых артиллеристов. Последних легко можно было узнать по туго обтянутым резиной гидравлическим усилителем рук и ног, Скрепленных стал стенной спинной плитой. В этом мире миниатюрные подъемные краны и трактора знали, но таскать туда-сюда орудия и боеприпасы предпочитали все таки руками. К сожалению, всех вояк всего мира высокой ловкости и скорости движений существующие ныне модели экзоскелетов не давали. А потому на поле боя чрезвычайно сильный воин с механическими мускулами никак не мог заменить простого пехотинца с винтовкой. Две группы закованных в железо людей столкнулись на арене. Ляск, от которого хотелось заткнуть уши, заметался в замкнутом пространстве. Палаши ломали и заклинивали сложные механизмы, упрятать которые в броню конструкторы посчитали нецелесообразным. Грубые стальные перчатки, внутри которых три четверти места отводилось гидроусилителем, вырывали элементы доспехов и скреплений с мясом. По итогам рукопашной, в которой обе стороны показали себя достойно, медики забрали к себе всех. Но технически победили все же витязи. Если их противники оказались условно убиты, то парочка элитных тяжелых кавалеристов отделалась всего-то переломами рук или ног. Что-то они жестковато сегодня. Потёр шею пухлой ладонью Стефан, от которого сбежала разобидевшаяся на что-то подружка. А мы почему командное взаимодействие почти не отрабатывали? Оно бы нам в ближайшем будущем сильно пригодилось. Расслабься, комок сала. Свиридов Сверидов решительно сегодня находился в особо дурном настроении, даже по его собственным меркам. У молокососов вроде вас схватки будут происходить индивидуально и не настолько круто. Это готовящихся к отправке на фронт Витязи, а также выпускников иных специальностей, заранее настраивают выложиться на полную чтобы потом они могли здраво оценивать противников и свои силы. Не понимаю, как только бухгалтерия справляется с документами, если все кадеты учатся произвольный срок и имеют графики свободного посещения, изредка прерываемые обязательными зачетами. Вздохнул Олег, пытаясь получше присмотреться к обмундированию витязей. Оказываться избитым до состояния котлеты парню не хотелось. Хотя именно этого все от него и ждали. Однако юноша считал, что уже достаточно влился в реалии своей новой жизни, и теперь ему можно перестать сливаться с толпой. Больше нет особой угрозы случайно и по недоразумению где-нибудь сильно накосячить, привлекая к себе внимание инквизиторов, демонологов, спецслужб, да и вообще любых личностей, которым может быть интересен житель Нового мира. Пусть они где-нибудь и дальше занимаются своими делами, не утруждая себя промывкой мозгов, и препарированием занятного экземпляра в его лице. Адский ведь, наверное, труд отслеживать каждого ведьмака. Да не особо, — пожал плечами свиридов. Призраки монахов, представленных к этой работе раньше, чем монастырь большей частью преобразовался в училище, еще никому не жаловались, хотя говорить умеют, сам слышал. Новый раунд показательных схваток прошел без участия витязей и был чисто женским. Выпущенная на арену команда из десятка ведьм-алхимиков столкнулась заранее взявшейся за руки толпой связисток. Уделяющие много внимания астральной магии девушки, взглядом сходу вырубили половину вражеской команды. Правда, у двоих атакующих из-за такого Блицкрига из носа кровь фонтаном потекла. А потом специалисты по слушанию эфира попали под плотный фиолетовый туман, выпущенной мастерицами волшебной химии из пробирок. Облако скрыло ладные фигурки, и тотчас из него послышались вопли чистой и незамутненной ярости. А следом за ними из плотной пелены полезли и полуобнаженные фурии, с которых при каждом движении слетала расползающаяся по швам униформа. Пылающие от стыда и гнева девицы набросились на обидчиц с кулаками и легкими шпагами наголо, К большому сожалению сидящих на трибунах мужчин, связистки так и не смогли отобрать у алхимиков растворяющие одежду газ и поразить изобретательных ведьмочек их же оружием. Показуха и жульничество. Пренебрежительный тонус у не получился. Впрочем, Олег этот факт заметил лишь краем глаза. Парень остро сожалел об отсутствии у себя фотоаппарата и о том, что на арене нет разлитого масла. Было бы очень к месту туман нудисто очень сложное зелье курсанткам такого не сварить да надо бы узнать кто у них наставница и послать ей цветы что ли и шампанского поддержал его маг наставник другой команды ведьмаков сидящий ярусом ниже компоненты для этой дряни которые изначально предполагалось растворять комплекты химзащиты вражеских солдат во вторую мировую ой какие недешевые Так это Святослав благовоспитанно пытался отвести в сторону глаза от интригующего зрелища. Но глаза у простого парня косили так, что почти выпрыгивали из орбит. «Жаль, что нынче на карте мира нет ни одного государства амазонок. Вот против их армии его бы применить». «Ты откуда про них вообще знаешь, пень сиволапой?» Сверидов от изумления даже оторвал взгляд от арены, на которой схватка окончательно переросла в базарную драку с вырванными прядями волос и следами вражеского маникюра на щеках. «Ну да-ка — смутился Святослав. «Читал». «В учебниках о таком явлении, как государство воинствующих феминисток, точно нет ни слова. Слишком уж давно оно существовало», — задумался Мак-наставник. «Где же девицы с тягой к оружию и голым сиськам еще могут встречаться-то?» «Слышь, дык полный, колись! В каком разделе библиотеки заначка лубочных журналов с неприличными картинками запрятана?» «А не то Чернобурову сдам. Он их уже четвертый год ищет». «Так это...» «Растерялся Святослав?» «Зачем? Он же того-этого... И от венерических заболеваний лечит». Что-то может быть, такого, что он еще вообще не видел?» Женскую драку разлили водой. В роли Бранспойта выступил кто-то из старших магов училища, дежурищий на полигоне в роли бригады МЧС. Мокрые, не очень одетые и злые ведьмочки покидали поле боя под бурный свист и овации. Кто-то требовал повторить номер на бис, однако оказался нагло проигнорирован. После женской драки остались настоящие груды мусора, прежде бывшие униформой. Поскольку дворников в штате училища не оказалось, их пришлось собирать воедино миниатюрным смерчем. Понятное дело, это заняло какое-то время. Когда относительный порядок оказался восстановлен, устроители схваток посмотрели на часы и объявили для выпускников схватку необычного формата. Все против всех. «Чего?» «Они с дуба рухнули!» У свиридва полезли глаза на лоб, когда на арену стала выходить толпа человек в сорок. «Забыли, что в прошлый раз было, когда такое побоище началось? Троих пришлось реанимировать, а одного отпивать!» Маг-наставник унесся вдаль по трибунам, не обращая внимания на негодующие выкрики тех, через кого он перепрыгивал. Тем временем вышедшие на арену молодые боевые маги недоуменно переглядывались. Было видно, что им непривычен подобный формат схваток. Ладно бы драка была стенка на стенку. Или хотя бы отряд против кучи других отрядов. Но полный хаос. Тем более в таком ограниченном пространстве, где нескольким десяткам человек явно было тесновато. Спусковым крючком агрессии послужил Витис, чисто случайно наступивший какому-то летуну на ногу. Аэронавт, судя по скривившейся морде, заработал себе перелом ступни. Но это не помешало ему ударить штыком своей винтовки в прикрытое армированной резиной плечевое сочленение кавалериста. Из-под железной скорлупы оружие вернулось окровавленным. И тут начался полный хаос. «Господи, только бы без трупов обошлось!» Неожиданно ясно и четко проговорил Святослав, широко раскрытыми глазами взирая на побоище. Чё творят? Это шат кромешный! Я это... Я сейчас дождь на них наколдую!» «Огненный?» — поинтересовался Олег, успокаивающе, кладя руку на плечо разволновавшемуся сокоманднику. «Ничем другим ты незримый купол, который взаимно защищает зрителей и сражающихся, не прошибешь». Витязи, которых было примерно треть от общего числа, сомкнулись плечом к плечу и бронированным клином пошли топтать всех встречных и поперечных. Их здоровенные дробовики глухо рявкали, подметая впереди себя пространство свинцовым шквалом. Картечь сметала любую преграду на своем пути, и Олег не мог поручиться, что все падающие люди летели на землю одним куском. И хотя каждого из серьезно пострадавших мгновенно накрывало непроницаемой волшебной пеленой, тяжело раненые имели все шансы не дожить до того момента, когда к ним доберутся штатные маги-медики. Перенесшие на ногах первые секунды схватки боевые маги, хоть и должны были в теории сражаться каждый сам за себя, мигом объединились против столь явной угрозы. Аэронавты дружно взмыли выше человеческого роста и уронили на головы кавалеристам артиллеристов, не имеющих ничего против временного перехода в ранг снарядов. Обычные ведьмаки, те, кому надлежало пойти в пехоту, Мангустами скакали вокруг витязей, норовя вогнать палаш под относительно слабо бронированный коленный сустав. Чудом затесавшийся в эту толпу целитель инъекциями ставил на ноги пострадавших относительно легко. Судя по ругани, которую немедленно начали изрыгать реанимированные, используемый им препарат являлся ближайшим родственником концентрированной серной кислоты. А когда на инструктора налетел какой-то ошалевший витязь, Он беспрепятственно вонзил толстую иглу прямо в одну из щелей забрала. Судя по раздавшемуся из шлема вою, дополнительное бронирование ударостойким стеклом кавалеристу помогло не очень. Хорошего в происходящем было только одно. Готовящиеся покинуть стены училища ведьмочки дружно забились в уголок, невзирая на свою специализацию и имеющиеся между ними симпатии антипатии, и к ним никто не лез. Во всяком случае специально. Отлетевшие к ним или на них тела особого вреда собой не наносили. «Это какой-то дурдом!» Судя по тому, как расширились глаза толстяка, он подобного хаоса, в который каким-то образом переросла тренировочная схватка, тоже не ожидал. «Черт, я могу поклясться, что без трупов не обойдется!» Бабы с возу кобыли легче. Александр улыбался так жестоко, что Олегу захотелось как следует пнуть его по лицу. Деревянной ногой, она ведь у него была пожестче. Вот теперь вы, неженки, видите, какой бывает настоящая драка, после которой счастливчики не досчитываются зубов, а неудачников сваливают в ближайшую канаву. То-то ты у нас щербатым ходишь четвертый месяц, везунчик, один такой на все училище, пробормотал Олег, глядя на то, как всполошившиеся старшие маги останавливают побоище. Всех, кто еще оставался на ногах, окутал тот же магический щит, который спасал тяжело раненых. Медики высыпали на арену как горох, и из глубин училища каждую секунду прибывали все новые люди в белых халатах. Или без них. Во всяком случае, вбежавший в помещение чернобуров щеголял черным смокингом и изношенной тапочкой. Одной. Вторую, собиравшийся не иначе как названный ужин мужчина, где-то умудрился посеять. Обильно пересыпанный латинскими медицинскими терминами «мат», Стоял над помещением, словно гул водопада. Никак денег на услуги нормального целителя не накопишь, в отличие от всех остальных ведьмаков, периодически приводящих свой организм в относительный порядок. «По сравнению со мной, трубка клистерная, ты полный нищеброд», презрительно посмотрел на инвалида бывший карманник. Олегу оставалось только гадать, где он мог узнать о данном инструменте, если целители предпочитали использовать специальное заклятие, ровно через 5 минут после своего применения расслабляющие все мышцы прямой кишки. Впрочем, в трущобах с квалифицированными магами-медиками наверняка дела обстояли неважно, а люди болели намного чаще. Получается, должны были их и лечить. Кто-то, как-то, чем-то. Клистерная трубка. Средневековая версия клизмы Металлическая. В качестве жорганизма Данное словосочетание часто обозначает медицинских работников. Категорически не рекомендуется использовать данное прозвище в том случае, если вышеуказанные медики вас слышат и имеют хотя бы один образец этого архаичного прибора в рабочем состоянии. Иначе они быстро вспомнят, что еще совсем недавно применением данного агрегата лечили все, начиная от тяжелых отравлений и заканчивая нервными припадками. И, кстати, иногда помогала. Или просто больные не признавались больше в своем плохом самочувствии. «Верю, верю», — кивнул Олег, выискивая взглядом Свиридова. Характерная, образная ругань мага-наставника пробивалась даже сквозь царящие на арене мат лекарей и гвалт трибун. «Главное, смотри, чтобы на деле не поймали, а то точно руку отрубят. Впрочем, даже если попадешься, не расстраивайся раньше времени». «Пойдешь тогда ко мне помощником, оставшейся грабкой горшки из-под лежачих больных таскать». Длинный, тонкий и режущий уши свист забил собой ответ бывшего карманника. Впрочем, в нем бы запросто мог потеряться пароходный гудок и взрыв авиабомбы. Высоконаучный и практически художественный мат магов-лекарей оборвался так, словно его отрезало. Все, как по команде, развернули головы в сторону источника звука и полюбовались на свиридова медленно сползающего по стенке и трясущего окровавленной головой. Тонко голосила блондинистая девица лет тридцати, одетая в темно-синее облегающее платье с обширным декольте и разрезами на бедрах. Кажется, Олег ее видел где-то в недрах административного корпуса. «Ты оскорбил меня, мерзавец!» Высокий и тонкий голос принадлежал парню, которого Олег с первого взгляда принял было за ведьмака-выпускника, однако в следующий миг понял свою ошибку. Не может быть у практически бесталанного и безнадежного пополнения их училища таких массивных золотых перстней на пальцах и громадного креста, вполне подходящего по габаритам для установки на крышу сельской деревеньки. «И я...» «По праву благородного вызываю тебя на дуэль! Здесь и сейчас!» «Устраивается, Мак Маг-наставник с некоторым трудом поднялся на ноги. Его злобные оскалы, текущие по лицу из множества ссадин кровь, придавали Свиридову изрядное сходство с вампиром. «Посмотрим, умеешь ли ты отвечать за свои поступки, или только и можешь что бить в спину», и, красуясь перед потасканной шлюхой, устраивать вместо нормальных соревнований гладиаторские бои ой ой ой, -ой. Как-то совсем по-тихому простонал Стефан, схватившись за голову. «Это же Иммануил Тракторов! Меня же строго-настрого предупреждали ему даже на глаза не попадаться!» «Родственник, -дек", Уточнил Святослав, переводя взгляд с молодого аристократа на Толстяка и обратно. «Ну, если только совсем дальний-дальний!» через какую-нибудь там пятиюрдную тетку младшей наложницы правнука Чингисхана. Неуверенно пожал плечами Сибиряк. Однако он один из трех человек, которые, несмотря на свою работу в училище, не брезгуют бритерством. Его могли нанять недоброжелатели нашей семейки, чтобы устроить слегка замаскированное под дуэль убийство, если бы я оказался хоть на пару лет старше. Совсем уж со сумками он все-таки связываться не будет, необходимый для вращения в кругах высшего общества моральный облик блюдет. Однако наш наставник, похоже, попал в серьезную передрягу. Повскакавшие со своих мест старшие чародеи училища попытались примирить двух волшебников, однако ничего у них не получилось. Никто из драчунов решать свой конфликт полюбовно не был согласен. Одному хотелось расплаты за обидные слова, сказанные во и перед лицом дамы, другой жаждал возмездия за подлый звуковой удар в спину. Единственное, чего удалось добиться магам-наставникам, это перенести дуэль на окончание схваток ведьмаков, чтобы Забияки могли еще раз все обдумать. Шипящий, словно кот Свиридов, вернулся на свое место, и к нему как-то незаметно присоединился, покинувший почти очищенную арену Чернобуров. «Напрасно вы, батенька, так погорячились! Напрасно!» Тон бывшего дознавателя, однако, особого возмущения не выражал. Трое с необратимыми повреждениями мозга, не оставляющими шансов на реанимацию. Еще парочка в тяжелом состоянии. Не уверен, хватит ли моим коллегам мастерства, чтобы их вытянуть. А нанимать высококлассных столичных специалистов не позволяет бюджет. Я бы обязательно направил куда надо документ, добавил к нему личную жалобу, добился бы официального расследования... И стал бы молчать в тряпчику, когда сверху придет приказ спустить все дело на тормозах. Облил ясно читаемым во взгляде и голосе презрением бывшего дознавателя Мак-Наставник: Не первый же раз такое, что из-за возомнивших себя венцами творения аристократов гибнут те, кто из жизни-то толком не видел. То в атаку, грудью на пулемета, они свой отряд ведут! то из-за своей гордости отпускают живым под одно лишь честное слово врага из благородных, который через пару дней на поле боя устраивает истинную мясорубку, то высокомерно пытаются справиться с монстром, от которого архимагу удрать незазорно. Сколько я такого уже навидался!» «Осторожнее, молодой человек», — шикнул на него бывший дознаватель. «Еще немного, и никакой дуэли не будет, потому как я вас раньше арестую». «Нет, не арестуешь», — тряхнул головой Свиридов. «Ты гнида изрядная, но все же не совсем пропащая. И понимаешь, что конкретно сейчас я прав. Это этого идиота в больших чинах вреда стране, училищу и всем, кто окажется рядом, будет куда больше, чем пользы. А вы чего на меня так зыркаете, охламоны? Подслушиваете? Ну, слушайте, слушайте. набирайтесь ума разума» а то, чуя, не получится уже после сегодняшнего дальше вашей бестолковки мозгов-то вбивать. Забью я этого хлыща, или он меня угробит, а все равно команде придется к новому наставнику привыкать. Тракторовые известные мастера акустической магии, как бы невзначай заметил Чернобуров. Их род со времен Петра Первого славится своим умением одним только криком взрывать головы врагов. А то я этого на себе не ощутил! Свиридов поковырялся в левом ухе мизинцем и внимательно стал рассматривать свой палец. Под ногтем у него осталась запекшаяся кровь. «Ничего ж, прорвемся! Он дуэлянт, я воин! Большая магическая сила выходца из боярского рода компенсируется моим опытом, которого молокососу набрать было просто некогда. Вот и посмотрим, кому из нас улыбнется сегодня удача». «Ладно, поступай как знаешь». Сдался Чернобуров. Но если после сегодняшнего их семейство попробует на тебя как-то надавить или еще вдруг чего, можешь считать, что являюсь твоим адвокатом. Уж поверь, бывшие служащие царской охранки прекрасно знают, как именно надо вертеть дышло закона, чтобы оно указывало туда, куда надо. И полезные отечеству люди не отмахивались в итоге топорами от таежных прокуроров. «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». «Закон тайга, прокурор, медведь». Это две народные поговорки, которые вряд ли утратят свою актуальность в любой точке времени и пространства, где существуют люди. «Ой, какие нежности! Я прямо таю, как гимназистка, хлопнувшая стакан водки в компании мужественных офицеров!» Сверидова определенно следовало поместить во французскую палату мира весов с табличкой «Язва». «Эй, толстый, чего сидишь? Не видишь разве? Вас, Абалдуев, на арену вызывают!» «Уже!» — охнул Стефан и проворно побежал вниз по трибунам к ожидавшему его противнику. «Вроде же должно было быть еще много боев!» Целители решили, что на латание еще нескольких человек наших сил может и не хватить. Пожал ему вслед плечами Чернобуров. «А новички друг друга не должны слишком уж сильно покалечить. Поэтому, да еще и с учетом грядущей дуэли, программа сегодняшнего вечера слегка изменена. В первых мгновениях схватки молодой Витязь, двигающийся в своем полном доспехе, заметно медленнее готовящихся к отправке на фронт собратьев, едва не проиграл. Толстяк неглубоко ему поклонился, распрямился и всадил пулю из невесть, как оказавшегося в его руке револьвера, прямо в прикрытую забралом стеклянную маску. Разумеется, стандартный магический щит элитного кавалериста был лучше того барахла, которое бесплатно выдавали большинству ведьмаков. Однако по мастерству изготовления рунных пуль Полозьев на голову превосходил не только большинство своих собратьев, но и некоторых магов-наставников. Созданный сибиряком снаряд пронзил защитные чары как раскаленный метеор и впился в сталь похожего на чайник шлема. Остатком барабана который тоже заполнялся отнюдь непростым свинцом, Стефан окончательно добил волшебную защиту соперника. Отшатнувшуюся назад бронированную фигуру, ошеломленно трясущую головой, он сходу ударил всем своим немаленьким весом в грудь. Да еще опустевший револьвер использовал в качестве молотка, перехватив его за чрезмерно удлиненный ствол в левую руку. Правая же теперь сжимала зачарованную шпагу, оставляющую на толстой стали лад немаленькие зарубки. Витяся прокинулся и полетел навзничь, не выдержав напора обладателя модифицированного тела. «Так его, толстый!» — радостно заорал Свиридов, в азарте стуча кулаком по тому, что подвернулось под руку. Потирающий голову Алексей пересел на соседнее кресло и, судя по шевелящимся губам, страстно желал победы в грядущей дуэли магу-бритеру. С меня шашлык, если ты из него сейчас отбивную сделаешь! Однако моральная поддержка Стефану не очень-то и помогла. Свалившийся на спину, но еще не побежденный Витязь доказал, что его рано списывается счетов. Панцирь и конечности кавалериста окутали электрические разряды. Для хозяина доспехов рукотворная молния, похоже, была полностью безвредна. Но не для тех, кто вступал с ним в близкий контакт. А поскольку толстяк всем своим весом прижимал противника к земле, роли поменялись очень быстро. Только не обладающий сверхпрочной защитой сибиряк решил не дергаться, когда к его подбородку приставили кончик палаша. «Эх!» — разочарованно произнес Веридов, увидев, как Полозье сдается. «Одна у меня была надежда на то, что кому-то из вас Витязи завалить удастся. И та сейчас и сдохла в жутких корчах». «Ладно, хламоны, можете особо не геройствовать. Тяните ручки кверху сразу же, как вас потреплют немного. Позора столько же, но хоть форму свою не сильно порвете». Вызванный на арену следом Александр так и поступил, сдавшись сразу же после того, как опустошил барабан револьвера. Его противник, не получивший даже царапины на латах, оказался расстроен столь быстрым окончанием схватки. Да и свист с трибун явно показывал настроение зрителей однако бывшему карманнику на публику было плевать с высокой колокольни. Святослав, в отличие от него, старался выложиться на полную, причем именно как боевой маг, пускай и начинающий. Имеющий солидный талант по части управления погодой, деревенский самородок попытался затянуть всю арену туманом, в котором он мог бы долго играть с противником в прятки. Увы, создать достаточно плотную пелену у выходца из малых грибов просто не получилось. Вот если бы арена оказалась побольше раз в пять, тогда исход боя мог сложиться и по-другому. А так, зажатому в угол ведьмаку осталось только дождаться, пока у него из руки выбьют палаш, и сдаться. «Ты, главное, сразу ручки кверху не тяни, инвалид!» — напутствовал Сверидов, спускающегося вниз Олега. «Отстреляйся для начала хотя бы, как наш Варюга. Он бы попрыгать еще мог, ибо верток за раз, как собачья блоха!» «Но тебе столь быстрая капитуляция вполне простительна». «Ага». Медленно и осторожно спускающемуся вниз по ступеням юноши не слишком хотелось проигрывать. К тому же такая победа могла послужить достаточным поводом, чтобы оставить его на некоторое дополнительное время проживать в нормальных апартаментах. И у него был план. Не слишком хороший, но дающий некоторые шансы на успех. А потому... Олег подчеркнуто аккуратно и неторопливо шагал, давая во всех подробностях разглядеть свою хромоту зрителям и соперникам. Закрывающую глаз повязку они в любом случае мимо своего внимания уже не пропустили. «Я постараюсь держаться достойно». У Олега имелся в рукаве козырь. Даже три. Один висел на поясе и назывался «Пороховницей». Входящее в штатное обмундирование большинства ведьмаков — Эта штука была на три четверти заполнена высококачественной алхимической смесью, детонирующей куда лучше обычной взрывчатки. Конечно, граната получалась дороговатой и опасной, однако за смерть противника во время официальной схватки в училище слишком серьезно не наказывали. К тому же броня «Витязя», по идее, должна выдерживать и не такое. Второй козырной карты одноглазого юноши являлась нечувствительность к боли, свойственная всем целителям. Из-за отсутствия на его форме положенных знаков, которые просто не успели туда нанести, данный факт мог стать для кавалериста неприятным сюрпризом. Ну а третьим и последним Джокером, способным принести ему победу, были находящиеся внутри револьвера пули, зачарованные охотником-сибиряком. Стефан достаточно охотно поделился их запасом с товарищем. Ни один человек не может быть талантлив везде и во всем. Однако существование такой вещи, как кооперация усилий, помогает во многом нивелировать людям данный недостаток. Двигавшийся медленнее, чем обычно, и усиленно припадающий на деревянную ногу парень дождался начала схватки и тут же резко разорвал дистанцию на всей возможной скорости, пятясь к дальнему концу арены. Его противник, не ожидавший подобной прыти от инвалида, едва-едва успел вытащить свой палаш. Монструозными дробовиками кавалеристы пользоваться все же опасались, не желая потом оказаться крайними за чужие увечья или смерть. Витясь явно не ждал особых неожиданностей от покалеченного противника, но от ударившейся у ног пороховницы все же отпрыгнул рефлекторно, Да только его тяжелые доспехи не дали ему достаточно удалиться от опасного предмета прежде, чем в алхимический порох вонзилась раскаленная зачарованная пуля. Взрыв пошатнул его, но не опрокинул. Это сделали пули, которые Олег всадил в колено своего противника. Магический щит полностью разрядился, пытаясь погасить надавившую по всей его поверхности ударную волну. Зачарованный свинец оставлял в толстой стали настоящие борозды. И примерно каждый второй выстрел не отскакивал от брони, а проникал внутрь. Судя по пробившемуся сквозь забрало воплю, надеваемая под и подстежка также не помогла. Оставалось только догадываться, что испытывает спрятанный внутри прочной оболочки человек, когда в его ноге засел разворотивший кости раскаленный кусок металла и нет возможности даже дотронуться до пострадавшего места. «Похоже, я выиграл», — заявил Олег ошеломленным рейфере, доставая из ножен палаш. Пока он не получил ни царапины и сильно надеялся, что выкладывать последний козырь в виде нечувствительности к боли не придется. Свалившийся на землю Витязь априори превосходил его фехтование. Возможно, даже в раненом виде, ведь должны были кавалеристы, подобно остальным ведьмакам, проходить экстремальные тренировки на выносливость и способность преодолевать боль. Однако в схватке... Как и в карточной игре, удачный блеф частенько составляет половину успеха. Нет, если хотите, могу вокруг него еще попрыгать и по шлему до полной отключки постучать, но надо ли? Трибуны взорвались таким градом оваций, что Олег ощутил себя стоящей на подмостках Примадонной. И нельзя сказать, что это чувство ему совсем не понравилось. Похоже, вопрос о продлении жизни в относительно комфортных апартаментах можно было считать уже решенным. Если их такой успех не подвигнет и дальше премировать перспективного кадета, то добиться большего искалеченному юноше все равно не получится. Переживший бурю аплодисментов инвалид занял свое место на трибуне, напоследок удостоившийся дружеского хлопка, в том числе и от наставника. «Да, парень, а ты вовсе не так безнадежен, как казалось», качнул головой свиридов, спускаясь на арену. Там, фигурально выражаясь, уже рыл землю копытом его соперник. «Так держать, одноглазый! Будешь хорошо стараться, и про твое увечье все быстро забудут. А там и денежки на целители высших рангов накопишь, ведь удачи и золото любят победителей!» Старшие маги выполняли роль судей. удостоверились, что дуэлянты не желают примирения, усилили отделяющие зрителей от схватки щит — развели магов по разным углам и шустро смылись подальше. И у них имелись на то все основания, так как драка после исчезновения последнего рефери началась моментально. Толстая как дерево, молния вылетела из посоха Сверидова, но на полпути столкнулась с волной дрожащего маревом воздуха. Перстни на пальцах бритера светились и вибрировали, а вместе с ними вибрировало, казалось, само пространство. Воплощенная электрическая смерть раздробилась на множество отдельных полыхающих искрами ручейков, ударила в пол, в стенки барьера, устремилась к крыше и обрушилась обратно на своего создателя. Вал, состоящий вперемешку из небольших молний и уплотненного до видимого состояния воздуха, ударил в фигуру чародея и смел ее, проломив возникшую в самый последний момент защиту штатного артефактного щита. Похоже, поединки настоящих магов сильно напоминают фехтование японских самураев с их деревянно бумажными доспехами. Подумал Олег, машинально приставая со своего места и пытаясь разглядеть, осталось ли что-нибудь от его наставника. В 75% все решается первым ударом. У кого он получился лучше, тот и победил. Свиридов, дымящийся оглушенный, лежал лицом вверх и слабо стонал. Впрочем, издаваемые им звуки усилились, когда посланные тракторовым едва заметные в воздухе лезвия отсекли боевому магу кисти рук. Удары продолжали сыпаться на уже явно неспособное к продолжению поединка тело, с мясом срывая с него перевязь револьвером, артефакты и броню. Но никто не останавливал дуэли. Местными законами вполне дозволялось убивать своих противников в том числе не слишком чисто и быстро. «Теперь ты видишь смерть, чем истинный благородный отличается от неоправданно возвысившейся грязи вроде тебя!» Пафосно и явно красуясь перед публикой, провозгласил аристократ, подходя к побежденному противнику и ставя ногу ему на лицо. «Проси пощады и целуй мой сапог, свиное отродье!» Кажется, кто-то из старших магов создал чары, разносившие звук над всем полигоном. Ничем иным нельзя было объяснить то, что ответ Свиридова оказался хорошо слышен всем присутствующим. «Скажи, ты знаешь, почему Союз Орденов в свое время втоптал правящих веками и тысячелетиями наследников древних родов во прах? А, благородный внук, пущенный по кругу и недобитый за свою классную задницу аристократки!» Тело боевого мага вспыхнуло черным пламенем, взметнувшимся ввысь на высоту 4-5 метров. Из этого мгновенно появившегося и почти моментально угасшего костра вывалился праздновавший победу секунду назад бритер. Вернее, то, что от него осталось. У Тракторова больше не имелось ног и нижней части туловища, бывшей слишком близко к источнику ужасающего огня а остальное оказалось обуглено до кости и уже рассыпалось пеплом. Не помогли ему ни защитные артефакты, ни личная мощь. Мгновенно появившиеся маги-медики только и могли что констатировать смерть спустя 5-7 секунд после начала лечения. Наиболее крупные останки Свиридова налипли им на сапоги, а остальные уже оседали вниз жирным черным пеплом.